Легкокрылый мотылёк Каждый, кто держал в руках старинный альбом той поры, когда мир ещё не знал фотографии и перелистывал ветхие страницы с рисунками, стихами и наклеенными вышивками, помнит чувство прикосновения к интимной стороне жизни давно ушедших людей. Милые тени прошлого Забытые имена, завядшие цветы, уснувшие чувства. Все это проходит чередой и волнует печальной невозвратимостью. Но есть альбомы, которые хранят исторические откровения. По ним изучаешь и постигаешь эпоху, находишь как незнакомые, так и очень знакомые имена, и это становится открытием. К таким реликвиям относятся альбомы Софьи Дмитриевны Пономарёвой «Годы жизни 1799-1824». В кожаный переплёт одного из них вмонтирована маленькая миниатюра-портрет юной очаровательной брюнетки с чуть раскосыми глазами и кокетливо склонённой головкой. Губы едва могут удержаться от улыбки. Видимо, обращаясь именно к этому портрету, известный поэт и баснописец первой половины XIX века Александр Ефимович Измайлов написал 25 сентября 1820 года. Всегда прелестно, весела, шутя кладет на сердце узы, Как грация она мила и образована, как музыка. Пожалуй, именно образованность и ум, наряду с особенным, можно даже сказать, магнетическим очарованием, выделили ее среди многих современниц. В свое время Софи Позняк, сестра Ивана Позняка, лицеиста второго выпуска, была для его однокашников тем же, чем Катрин Бакунина для соучеников Александра Пушкина. София очень рано вышла замуж за доброго и гостеприимного Акима Ивановича Пономарева, статс-секретаря канцелярии по принятию прошений. Сын богатейшего откупщика, муж ее обладал большим капиталом, и молоденькая любительница отечественной словесности решила открыть литературное собрание. Название ему придумали живо откликнувшиеся друзья среди которых первое место занимал Александр Ефимович Измайлов, общество любителей словесности и премудрости. В последнем слове обыгрывалось имя хозяйки «София», что означает «премудрая». В одном из стихотворений известный поэт и литературный критик того времени Арест Сомов выражает свое и общее мнение. «Богиня красоты» вошла с минервой в спор софию говорит лишь я образовала чтоб смертным прелести моих явить собор ты ошибаешься минерва ей сказала одна лишь я софию создала искусство знание любезность благородство ум образованный и вкус в нее влила она во всем со мной имеет сходство и наконец я имя ей дала». Это стихотворение, написанное по-русски, одно из многих записанных в двух альбомах Софии Дмитриевны, хранящихся в Цгали и в рукописном отделе Пушкинского дома. Самым значительным, по мнению всех ее знавших, было то, что, владея в совершенстве четырьмя языками, она превосходнее других языков знала русский. Большая выдумщица всяких проказ, она пользовалась своим знанием народного языка. Очень любила переодеваться крестьянкой и на какой-нибудь почтовой станции между Москвой и Петербургом разыгрывала своих знакомых. Подойдет и начинает предлагать яблоки. «Купите, барин, дешево отдам!» Потом расхохочется, да как бросится на шею. Смеху и удивлению не было конца. «Эта молоденькая, плотненькая дама небольшого роста обладала необыкновенным искусством нравиться», вспоминал впоследствии один из посетителей ее салона Свербеев. Где получила она свое образование, не знаю, но воспитание ее было самое блистательное. Бойко говорила она на четырех европейских языках и владела превосходно русским, что было тогда редкостью. Иностранная литература и наша домашняя были ей вполне знакомы. Она умела завлечь в свою гостиную всех тогдашних литераторов, декламировала перед ними их стихотворения и восхищала своей игрой на фортепиано и приятным пением. Многосторонне образованная и художественно одаренная Юная пономарева явилась настоящим дельным помощником измайлову издателю благонамеренного журнала на русском языке. Вспомним строчки из евгения онегина пушкина Я знаю дам хотят заставить читать по русски право страх могу ли их себе представить с благонамеренным в руках? Но как ни странно именно женщина была вдохновительницей в сборе материала для журнала и делала она это мастерски, самым непринужденным образом. Измайлов, обожавший ее отеческие и любовавшийся ею, очень ценил это сотрудничество и с большим уважением писал в своем журнале о новом литературном обществе. В Петербурге с нынешней зимы Завелись в некоторых домах литературные собрания. В положенный день на неделе сходятся там пять-десять человек, известных литераторов и молодых людей, желающих сделаться известными. Пьют чай, разговаривают о материях, словесности, наук и художеств касающихся. Сообщают друг другу свои замечания, наблюдения, открытия. Обсуживают вместе и общими силами важные предметы, сходятся и расходятся, чтоб завтра продолжить начатое. Польза таких собраний очевидна. Желательно, чтобы они больше и больше входили в обыкновение. Так намекал Измайлов о пользе подобных собраний. По мере того, как дом Пономарёвых сделался единственным местом сбора, Измайлов уже с большей конкретностью дает сообщение о нем в благонамеренном. В одном доме, возле Таврического сада, на Фурштадтской улице, дом не найден, где хозяин и хозяйка гостеприимны и любят отечественную словесность, собралось человек 6 литераторов, давно уже соединенных между собой узами дружбы говорили о разных родах стихотворений и прозы и, наконец, о сочинениях на заданные слова. Тотчас задали слова, и добрые хозяева потребовали, чтобы сии сочинения прочтены были у них через неделю и чтоб впредь в известные дни собирались к ним для подобных занятий. Любезная и остроумная хозяйка Софья Дмитриевна Пономарева избрана попечительницей сего дружеского общества, а почтенный хозяин – секретарем. Первое заседание было 22 июня 1821 года. Это официальное открытие общества любителей словесности и премудрости. На самом деле оно начало собираться с осени 1820 года. Оно открыто приличной речью госпожи-попечительницы. После читали сочинение на заданные слова. Послушаем и мы с вами, что сочинила Софья Дмитриевна по случаю открытия общества. Извините меня, почтенные члены общества любителей премудрости и словесности, если, вступая на поприще литературы, буду оспаривать общее мнение, что Новый год счисляться должен с 1 января. Милостивые, Государь, я совершенно с ним не согласна. Исследуя правилам иных обществ, которые, вопреки истине, принятой целым светом, проповедуют свои собственные, я беру смелость утверждать не только перед лицом ученых, полуученых и неученых, но даже лицом вашим, милостивые государи, что Новый год, собственно, для нас должен отныне счисляться с 22 июня, яко со дня открытия нашего общества. «Такова воля моя!» – заканчивает законодательница сердец и вдохновение. Да увенчает ее ваше согласие и подписывается «Попечитель Мотыльков».